Краткий женский словарь или правильные ответы на женские вопросы. О чем ты думаешь? Вопрос, ответ на который предопределен. Единственное, что хочет услышать внутренняя дура, когда интересуется вашими мыслями, это то, что вы думаете именно о ней. Вопрос, о чем ты думаешь? Ответ, о тебе. И больше никак. Любое другое ваше высказывание раскроет вашей возлюбленной понятливость и ясность высказанных одним словом после слегка обиженного «м», «м», «понятно», мм «ясно». Если вы не планируете развитие разговора в эту сторону и дальнейших разборок, всегда в любой романтичной, спокойной, напряженной и всяких разных других ситуациях делайте так, чтобы ответ на этот вопрос звучал так «а тебе?». Прикреплю на всякий случай транскрипцию для правильности произношения «о», ТЕ-БЕ. Внимание! За вашим ответом может последовать вполне логичный для внутренней дуры вопрос. Что ты обо мне думаешь? Тут уж придется ориентироваться по ситуации. Я вас верю.